Глава 12 Утром они вместе поехали в агентство Фемида. Оно снимало два этажа в большом двенадцатиэтажном доме сталинской постройки. Раньше здесь был какой-то научно-исследовательский институт, а сейчас почти все помещения сдавались арендующим фирмам. На шестом и седьмом этажах находилось агентство Фемида. Они поднялись на шестой этаж, подошли к сидевшему за столом охраннику, который поднялся при их появлении. «Мы к Вахтангу Георгиевичу», — сказал Дронго. «У меня не записано», — ответил дежурный. «У нас конфиденциальная встреча», — строго проговорил Дронго. «И вам не должны были о ней докладывать». «Ладно, проходите», — разрешил охранник. В конце концов, агентство существовало на деньги клиентов. И он тоже понимал, что чем больше людей будет приходить в их организацию, тем больше денег будет в их распоряжении. А эти двое незнакомцев выглядели достаточно презентабельно и уверенно. Дронго и Вейдеманис прошли в приемную, где сидела пожилая женщина лет 65, что-то печатавшая на компьютере. Она подняла голову и сняла очки. «Добрый день», – вежливо поздоровался Дронго. «Здравствуйте». – кивнула секретарь. – Что вам нужно? Вы разве записывались на сегодня? – Нет. Но у нас очень важное дело к Вахтангу Георгиевичу. – По какому вопросу? – Мы хотели бы оформить заказ. Она нажала кнопку селектора. – вахтан Георгиевич, к вам двое посетителей. Хотят сделать новый заказ. – Пусть войдут, – сразу разрешил Гибрадзе. Гости прошли в кабинет. Его хозяин оказался мужчиной среднего роста, среднего возраста, с большим носом, черной щеточкой усов над губой и непропорционально большими ушами. Он поднялся, пожал обоим руки, после чего представился. «Вахтанг Георгиевич Гебрадзе. Господин Эдгар Вейдеманис», сказал Дронго. «А меня обычно называют Дронго». Гебрадзе замер на какое-то время, потом гневно выкрикнул. Что вы себе позволяете? Кто вас ко мне пустил? И подошел к своему селектору. Зоя Николаевна, вызовите Погосяна с его сотрудниками. Пусть выведут наших гостей. Подождите, попросил Дронго. Не торопитесь. У нас к вам очень важное дело. Я не собираюсь с вами разговаривать. Жестко ответил Вахтан Георгиевич. Вы обманом проникли в нашу организацию. У нас есть... «Смягчающее вино обстоятельства», – возразил Дронго. «Это прежде всего в ваших интересах». В кабинет ворвались трое мужчин, и выжидающе посмотрели на Гибрадзе. «Подождите», – остановил их Вахтан Георгиевич. «Что именно в моих интересах, господин Дронго?» «Я бы не хотел говорить об этом при ваших людях. Если они подождут в приемной, я обещаю вам все рассказать. А если вам не понравится мой рассказ, «Вы всегда можете позвать своих церберов и выставить меня вон». «Можете не сомневаться, что я так и сделаю», — сказал Гибрадзе и приказал охранникам. «Подождите в приемной». Все трое переглянулись. По их недовольным лицам было видно, что им не нравится такой расклад, но возражать начальнику они не посмели и молча вышли. «Рассказывайте», — потребовал Вахтан Георгиевич. «Начнем с самого начала», — заговорил дронга Хозяин кабинета не предложил им сесть, и поэтому они разговаривали стоя. «Дело в том, что мы примерно в одинаковом положении, только с той разницей, что я готов сообщить вам, кто именно меня нанял, тогда как вы вообще отказываетесь со мной говорить на эту тему». «Это всё, что вы хотели мне рассказать?» «Конечно, нет. Я хочу рассказать вам, как подставили Игоря Максарёва, сына Делии Максарёвой». «Я понятия не имею, кто это такие», – быстро произнес Гибрадзе. «Вы их знаете. Ведь это вы следили за ним. И я даже знаю, кто именно дал вам это поручение. Но я займу ваше внимание только на несколько минут. Расскажу вам, как пытались подставить господина Максарева». И Дронго в нескольких словах описал ситуацию, связанную с провокацией против Игоря Максарева, и рассказал о признаниях хронического наркомана Хасанова. «И вы должны понимать, что дело против Максарева развалилось», – закончил он. «А вы невольно оказались соучастником подозрительных лиц. Во всяком случае, следователю будет интересно узнать, что ваши сотрудники следили за нами и всячески препятствовали нам в поисках истины». «Это шантаж?» «Нет. Просто я излагаю факты. Думаю, ваш сотрудник Русланов подтвердит, что он весь день ездил за нами». Теперь дальше. Кроме Максарёвой, подставили и остальных её друзей. Пока Дронга говорил, Гебратза всё больше нервничал. В какой-то момент он не выдержал, остановил Дронга и предложил: "Садитесь. Неудобно разговаривать стоя". Дронга и Вейдаманис погрузились в глубокие кресла. Эксперт продолжил свой рассказ о рейдерском захвате клиники Старовских, о перекупке земли у Кродерса, о погибшем сыне Мухамеджанова об уволенном Ахмановича. «Я этого не знал», – растерянно пробормотал Гибрадзе. «У нас были оформлены бланки заказов на различные поручения наших клиентов. Мы вас не обвиняем, но следователям будет интересно, почему поручению вы так активно за нами следили и, возможно, мешали». «Не говорите глупостей», – замахал руками Вахтан Георгиевич. «Мы никому не мешали и ничего не навязывали». «Кто приказал вам вести за нами слежку?» «Это закрытая информация», — упрямо произнес Гибрадзе. «Сейчас я встану и уйду. А через полчаса сюда приедут сотрудники следственного комитета», — напомнил Дронго. «Или вы так ничего и не поняли?» «Что вы от меня хотите?» «Кто приказал следить за нами?» «Господин Моисеев», — нехотя признался Вахтан Георгиевич. «Вы его видели?» «Два раза». Он показывал свои документы. «Вы должны бы знать, что мы не требуем здесь документов, если клиент сам не хочет их показывать», — усмехнулся Гибрадзе. «Нам достаточно соглашения с ним, номера его кредитной карточки или паспорта, если речь идет о долговременном сотрудничестве. А если это одноразовое поручение, то клиент просто вносит стопроцентную предоплату, что господин Моисеев и сделал. У нас твердое правило. «Если клиент не хочет ничего показывать, это тоже его право». «И вам даже рассказали, где именно мы можем увидеться», — напомнил Дронго. «Неужели вы больше ничего не знаете?» «Он заплатил наличными и всю сумму целиком», — повторил Вахтан Георгиевич. «Ну да, понятно. Музыку заказывает тот, кто за нее платит. Но, повторяю, все не так просто, как вам кажется». И вас могут обвинить в попытках мошенничества, шантажа, лжесвидетельства. Целый букет обвинений. Как Моисеев на вас вышел? Кажется, по объявлению. Во всяком случае, он так говорил. Как вы с ним встречались? Он приехал и дал конкретное поручение, чтобы начали слежку за Максаревым. Что мы и сделали. Значит, вы следили за Игорем и даже не поинтересовались зачем? Это не наше дело. — мрачно ответил Гибрадзе. — Нам поручили, и мы следили. Может, молодой человек, будущий зять Моисеева, или его компаньон? Нас в любом случае не должны волновать подобные вопросы. — В Бога я верю, а остальное наличными, — пробормотал Дронго. — Главное, чтобы клиенты вовремя платили деньги. — Не нужно так говорить, — нахмурился Гибрадзе. Вы сами должны понимать, что нашу работу могут использовать в своих нечистоплотных целях различные типы. Это как оружие, которое можно использовать и для устрашения, и для защиты, и для нападения. И, конечно, вы больше ничего не знаете о Моисееве. Не знаем. Я говорю правду. Где он живет, чем занимается и кто он вообще такой нас не очень интересовало. Мы делали свою работу и получали соответствующее вознаграждение. «Удобная позиция. Я ни за что не отвечаю и ни во что не вмешиваюсь. Но так можно дойти до чего угодно. Может, у вас есть его телефон или адрес? Номер телефона мы вам можем дать. Мобильный телефон с номером МТС», — вспомнил Гибрадзе. Дронго по памяти назвал номер, и хозяин кабинета кивнул головой. «Все становилось понятным». Неизвестный Моисеев просто повторял собственный трюк уже с охранным агентством, пользуясь телефоном Бочкарева для срочных звонков. «Вы узнали хотя бы, как его зовут?» «Он представлялся...» Гибрад заоткрыл свой блокнот. «Как Николай Алексеевич. Какой он из себя. Среднего роста, немного полноватый. Нормальный мужчина, никаких особых примет. Хотя нет, у него светлые глаза, и он носит очки». «Если не секрет, сколько он вам заплатил?» В этот момент Пагасян открыл дверь в кабинет. «Что нам делать, Вахтан Георгиевич?» – спросил он. «Ждать!» – рявкнул Гибрадзе. «И не заходить сюда без разрешения!» Пагасян сделал шаг назад и закрыл дверь. «Сумма!» – напомнил дронгу «Это коммерческая тайна!» – заявил Вахтан Георгиевич. Но Дронго сделал такое изумленное лицо, что Гибрадзе засмутился и быстро ответил. Он внес 300 тысяч рублей в первый раз и 400 во второй, для того, чтобы мы сделали свою работу. Извините, Вахтан Георгиевич, что вынужден напоминать вам об этом. Но вы ведь профессионал и понимаете, что мы просто обязаны найти этого человека. Я сказал вам все, что знаю. И ничего более? «Может, был еще один телефон или другой адрес? Или еще что-то в этом роде?» «Ничего», – развел руками Гибрадзе. «Больше мы ничего не знаем, можете мне поверить. Я бы не стал покрывать такие преступления, о которых вы тут рассказали. Тем более убийство сына господина Мухамеджанова, ведь убийцу, как я теперь понимаю, до сих пор не нашли. Именно поэтому мы и пришли к вам. Когда у вас очередной сеанс связи?» Он сам определяет, когда мы ему нужны. Вы следили только за нами? Не только, честно признался Вахтанг Георгиевич. Мы были убеждены, что действуем во имя интересов нашего клиента, когда следили за семьей Максаревых. Это все, что я хотел от вас услышать. Удовлетворенно кивнул дронга поднимаясь с кресла. Хочу попросить вас о последнем одолжении. Не забудьте сразу связаться с нами, если Моисеев выйдет на связь. «Не забудем», – заверил его Гибрадзе, тоже поднимаясь со своего места. «Это я вам обещаю. И не считайте нас такими монстрами. У меня в агентстве 36 человек, и я должен всем платить зарплату. А деньги мы зарабатываем сами». «Это я как раз понимаю», – сказал дронга «И ни в чем вас не обвиняю. У вас такая специфика». Он не стал протягивать руки на прощание, лишь вежливо кивнул. И они с Эдгаром покинули кабинет. Пагасян проводил гостей долгим взглядом, но не посмел их остановить. Уже на лестнице Эдгар спросил. «Ты думаешь, он был с нами вполне искренним?» «Почти уверен. Он ведь не дурак. Понимает, чем ему грозят подобные обвинения. А если вдруг кто-нибудь даст показания против него? Он обязан считаться и с такой вероятностью». «Что теперь?» «Проверь еще раз Кокареву». «А я подумаю, как попасть на прием к господину Гурьянову». Эдгар согласно кивнул. Дронго спустился вниз, сел в машину и, достав телефон, набрал номер Ильи Старовского. Услышав знакомый голос, поздоровался и спросил. «Кто, кроме вас, может позвонить Гурьянову, чтобы он меня принял? Только так, чтобы заранее не знал, зачем я к нему приду». «Не знаю», – растерялся Старовский. «Он был моим личным знакомым». Кто еще мог бы ему позвонить и договориться о нашей встрече? Подумайте, не торопитесь». «Его министр», – пошутил Илья, – «не подходит. Если бы я мог так просто позвонить министру, я бы не стал искать знакомых Гурьянова, а сразу отправился бы к нему. Но это явно не тот случай». «Может, попросить Киселева?» – предложил Старовский. «Он как раз недавно вернулся из Франции». Я давно собирался ему позвонить. Кто такой Киселёв? Академик Киселёв Виталий Егорович. Гурьянов учился у него. Я хорошо знаю Виталия Егоровича и всё хотел зайти к нему, чтобы посоветоваться. Но я хотел попросить его, чтобы Гурьянов принял меня, а не вас. В данном случае будет лучше, если он примет меня, убеждённо произнёс Дронго. Позвоните ему и попросите, чтобы он сказал обо мне Гурьянову. Поверьте, что так будет гораздо лучше. Ваша встреча ничего не даст, а я могу попытаться хотя бы понять, что именно происходит». «Хорошо», — согласился Старовский. «Попробуй убедить Виталия Егоровича. Но звонить неудобно. Лучше я сам поеду к нему. Перезвоню вам часа через два. Договорились». дронга отключил телефон и хотел положить его в карман. Но тут раздался телефонный звонок, и он ответил. «Слушаю вас. Господин Дронго. Это был Гибрадзе. Извините, что беспокою, но я вспомнил одну важную деталь, о которой хотел вам сообщить. Какую именно? Я уже сказал вам, что дважды встречался и разговаривал с господином Моисеевым. Вы знаете, мне показалось, что он выходец с Северного Кавказа. Я все время чувствовал эту характерную речь». Почти наверняка его фамилия не Моисеев. Он явно не русский и не еврей. Но даже если он не соврал, то и тогда он может быть родом откуда-то из этих мест. Благодарю вас, сказал Дронгу Это очень ценное наблюдение.